Младшая богиня была права, — подумал Далеон, ставший свидетелем этой сцены. Всегда есть второй шанс, главное его вовремя заметить. Но я не хочу терять Эвелину, только бы успеть. Когда маленький отряд наконец вошел в храм, на быстро темнеющем небосклоне зажглись первые несмелые звезды. Стражник, которого так потрясла Мара, не потерялся даже в толчее у дверей. Он так забавно пытался держаться как можно ближе и с таким усердием делал вид, будто ему совершенно неинтересна девушка, что Далеон едва не расхохотался. — Ничего смешного, — хмуро отметил Рони, успевший поцапаться с настойчивым поклонником Мары у дверей как бы не выдал нас. Глаз так и не отводит. Ну и что? Девушка легкомысленно махнула рукой. Когда я накину чары, мы просто растаем в воздухе. Он не поймет, что произошло, и вряд ли рискнет поднимать шум. — Делай это, — приказал рони Самое время подобраться поближе к ритуальному помещению. Луна взойдет с минуты на минуту иначе в очереди еще несколько часов проведем. Нор, ты помнишь уговор? Мара сделает так, что тебя беспрепятственно пропустят к дверям, а твоя задача — придержать их открытыми чуть больше времени, чтобы мы успели войти. Мы — это я и Далеон. Мара, ты в ту же секунду бежишь в трактир, и там ждешь нашего возвращения. Или не невозвращения. Не услышь небо мои слова. Я все помню. Мара улыбнулась с таким вызовом, что у Далиона защемило сердце от дурного предчувствия. Ох, кажется, у них будут большие проблемы с этой девчонкой. Рик с удивлением наблюдал за четверкой загадочных незнакомцев. По всему выходило, что они явились в храм не ради прохождения ритуала, Двое мужчин, явно главные в небольшом отряде, о чем-то негромко переговаривались, то и дело бросая подозрительные взгляды на стражника. Светловолосый юноша, казалось, едва стоял на ногах, таким бледным и измученным был его вид. А вот девушка не упускала случая улыбнуться или подмигнуть Рику. Юноша таял от этого проявления внимания и млел, от непонятного счастья. Странное дело, у него сейчас было такое чувство, будто он встретил кого-то давно знакомого и родного. Перед дверьми в храм, за которыми скрывалась голова длинной очереди, возникла сутолока. Рик как-то незаметно обнаружил, что стоит почти в обнимку с незнакомкой. «Привет!» — шепнула она, пользуясь тем, что ее спутники затерялись в клубящейся вокруг толпе. — Привет. Юноша почему-то покраснел. — Что ты тут делаешь? — То же, что и ты. Девушка как-то двусмысленно хмыкнула. — Пришла вступать в рот. Тебя как зовут? — Рик. Буркнул юноша и лишь потом сообразил, что в суматохе назвал свое настоящее имя. Замялся... Но поправляться было слишком поздно. «Рик», — задумчиво протянула незнакомка. «Какое знакомое имя! У меня так звали брата. Давно, еще в прежней жизни».